Глава четвертая. Где же вы, медведи? Листый остров находится посреди озера, а озеро за лесом. Значит, мне туда. Медвежик сам себе указал лапой направление и пошел. Дождик кончился. В пушистом лесу Стало так красиво, что медвежик захотел есть. Холмы с причудливыми деревьями были словно облиты золотым мёдом, они переливались всеми оттенками жёлтого, оранжевого и красного. А когда медвежик видел что-то похожее на мёд, он всегда хотел есть. «Надо всё успеть сделать до обеда», — думал медвежик. «Приду к дракону, скажу ему, отдавай собратьев, он их отдаст». И я сразу домой, а то вечером гости придут. Медвежик шёл очень быстро. Напролом через кусты, поперёк тропинок и перелезая через пни. А что, если дракон не захочет отпускать мою родню? Вдруг забеспокоился медвежик и в недоумении замер как раз в тот момент, когда перепрыгивал канаву. Тогда придётся с ним сражаться. Отважно решил медвежик, выбираясь из канавы. Он вылил воду из сапог и выжал шапку, отчего пушистый помпон сморщился. Потом он отправился дальше. Но чем дальше он уходил от дома, тем страшнее становился лес, и все меньше хотелось есть. Густая листва закрывала небо. Черные корни вылезали из земли, то там, то тут росли гигантские фиолетовые грибы. Странные прозрачные мотыльки летали над ними у медведя от страха задергался правый глаз. «Не заплутать бы!» — подумал медвежик и почувствовал, как задергался и левый глаз. Он забрался на холм, перелез через поваленное дерево с полосатым стволом, поплутал в высокой лохматой траве, еще раз перелез через дерево, снова попетлял в траве и тут понял, что заблудился. Медвежик стал оглядываться и к своему ужасу Заметил жёлтые глаза, следящие за ним из травы. «Ой-ой-ой!» Медвежек попятился, запнулся и кубарем покатился с холма. Он не понимал, где вверх, где низ. Рюкзак слетел с плеч и катился рядом. «Ох! Ох! Эх! Ух!» Медвежек стремительно катился вниз к просторной светлой поляне, где возле костра сидели волчик и лисёна. Лесена ела кашу из котелка, а волчик, глядя на это, облизывался. Лесена как раз доедала последнюю ложку, когда волчик вдруг крикнул О! К нам косолапы катится! Прячься! И кинулся прочь от костра. Лесена наступила ему на хвост. Стой, серый! Почему это мы должны прятаться? Мы же разбойники, мы никого не боимся! Это нас все должны бояться Медведь сам к нам в лапы катится Сейчас мы его грабить будем Ой, здорово, обрадовался волчик. А это не больно? Если тебе медведь сдачи не даст, то не больно В это же мгновение медвежик врезался в лесу А его рюкзак подпрыгнул и сшиб с ног волчика Котелок оказался на голове у медвежика «Скорее, хватай его рюкзак!» — скомандовала Лисёна. «И рвём когти, пока медведь не очухался!» «Э, Что это он такой тяжёлый?» — закряхтел волчик, обнимая рюкзак. «Впихай же его, коти!» — суетилась Лиса, поглядывая на медвежика. «Не получается! Что он туда напихал, камней, что ли?» Лисёна схватила рюкзак за лямку и тут же подпрыгнула от неожиданности. Медвежик скинул с головы котелок, облизал с морды кашу и объяснил. «Там горшочки с мёдом». Лиса и волк быстро спрятали лапы за спину, будто они рюкзак и не трогали. «Э-э-э», промямлил волк, — «я хотел взять рюкзак себе, то есть тебе рюкзак отдать, то есть...» «То есть мы добрые звери, которые помогают всем в лесу», — воскликнула лиса. «Я...» Кашей тебе накормили. Спасибо Медвежик снял шапку и стряхнул с нее остатки каши Хочешь, поможем тебе мед съесть? Предложила Лисена Лучше помогите мне озеро найти А то я заблудился, сказал Медвежик Озеро там! Ответили волк и лиса одновременно Показывая лапами в разные стороны Где? уточнил Медвежик «То есть там. там!» Лиса показала вверх, а волк вниз. «Не может же оно быть в двух разных местах!» Удивился медвежик. «А это бегающее озеро!» Тут же нашлась лисена. «Никогда не знаешь, куда оно убежало. Ты, медведь, ловкий зверь. Влезь на дерево и посмотри, где сейчас озеро, а мы тебя тут подождем, рюкзак покраулим. «Как же я сам до этого не додумался!» Медвежик оглянулся в поисках дерева. Как раз на краю поляны росло подходящее с тонким стволом и множеством веток. Медвежик снял сапоги, аккуратно поставил их под деревом, сбросил плащ и полез вверх. В эту же секунду лисеный и волчик кинулись к рюкзаку. Лиса достала несколько горшочков с медом. Волк поморщился. — А зачем нам мед? — Я мед не ем. Что, я пчела, что ли? — Бери, говорю, — шикнула лиса. — Мы его у других медведей на что-нибудь обменяем. — Ты что, знаешь других медведей? — Конечно! Они и за бугром живут. Тем временем медвежик очень старался и смело карабкался вверх. Но то ли ствол был слишком тонким, то ли медвежик слишком тяжелым. Только чем выше он забирался, тем ниже клонилось дерево. Так что, когда Медвежик добрался до верхушки, она пригнулась к самой земле, и он упал в траву. «Что-то у меня не получается», — сказал Медвежик. «Может, вы попробуете?» Но волк и лиса, подхватив горшки с медом, кинулись прочь. «Эй, куда это вы мой мед потащили?» — закричал им вслед Медвежик.